а в конце года и Николай Олейников. Собственно говоря, словом «чинарь» активно пользовались лишь Хармс, подписывавшийся в 1925 27 годах «чинарь-взиральник», и Веденский, называвший себя в те же годы «чинарем авто-дефис-ритетом». Так, авторитетом бессмыслицы.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 удовлетворявшим общественным темпераментом его создателей, в первую очередь Данила Хармса. Ядро «Обариу» составляли Хармс в и Заболоцкий. Ни друскин ни Липавский, ни Олейников в него не входили. Созданию «Обариу» предшествовал ряд достаточно эфемерных объединений, таких «Левый фланг», «Фланг левых», «Академия левых классиков». Окончательное название «Обариу»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 сравнивают с таким классическим образцом театра абсурда, как пьеса Эжена Ионеско «Лысая певица». Если раньше Хармсы в Виденске изучались именно как обариутские авторы, то в последние годы некоторые исследователи подвергают сомнению самопонятию «обариутская поэтика». Другие, напротив, полагают, что на глубинном уровне поэтика членов обариу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 В мире, где каждое следствие имеет свою причину, а причина следствия, новая речь кажется речью безумца. Не случайно странности поведения и творчества Хармса многие объясняли, да и продолжают объяснять, отклонениями в психике. Сюрреалисты же, как известно, живы интересовались любыми формами душевной патологии, даже если она ведет к преступлению.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 он пытался обнаружить элементы высшей тайной реальности в которой слова заиграли бы красками как в первые дни миротворения существование невидимого мира никогда не подвергалось им сомнению как не подвергало сомнению существования бога творца этой высшей реальности в которой противоположности совпадают в логическом единстве творчество поэтому носит религиозный характер является совместной деятельностью божества и человека, теургическим процессом. Хармс выступает здесь с наследником русских символистов. Для сюрреалистов, напротив, символическое миропонимание было неприемлемо, ибо сюрреалистическая аналогия не подразумевает наличие трансцендентной реальности. В то время как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 так и хаотичной случайности. Смысл, который Хармс разыскивал так упорно, это адамический, алогический смысл, отражающий глубинную связь Бога и человека, которые общаются на языке бессмысленном, дорефлекторном. Алогический смысл совпадает со смыслом абсолютным, тотальным, с первоначальной, добытистиной полнотой. В сущности, самопонятие «реального» — объединение реального искусства смыкается в поэзии Хармса с понятием «алогического». «Реальное» не значит ни реалистическое, ни фантастическое. «Реальное» — это чудесное путешествие в сферу внесмысленного. Барт. «С целью максимально полного постижения первой чистой реальности».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 акаузального объединяющего принципа, предполагающего существование внутренней связи или единства между причинно не связанными друг с другом событиями, юнг. Нагромождение слов стиха Хармса лишь на первый взгляд кажется текстовым хаосом. За внешним беспорядком проглядывает новый акаузальный алогический порядок, отражающий глубинное единство мира.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 Но при этом опыт чтения других авторов был для Хармса внутренним опытом, в котором философские и поэтические идеи постоянно поверялись собственным интуитивным пониманием сущности художественного творчества. Друскин писал, что искусство атональное или чинарное определяется не категорией красивое и некрасивое, но правильное и неправильное. Именно